Глава 7. Хичкок и два Оскара. Фильм Магамбо подарил Грейс не только яркий роман с Кларком Гейблом, но ещё первый Оскар за лучшую второстепенную роль. Да, эта номинация обычно отдавалась красиво начинающей актрисе, но Грейс действительно нравилась американской публике. Она играла девушек чистых и несколько чопорных, и оттого особенно желанных. Играла не особенно выразительно, но именно эта акварельность актёрского таланта Грейс Келли так выделяла её на фоне Sex Bomb той эпохи. А в Gardner, Rita Hayword, Marilyn Monroe, Lana Turner, в 1953 году журнал Look назвал Грейс лучшей актрисой США согласно опросу, проведённому среди читателей. Причины, по которым Голливуд принял Грейс с распростёртыми объятиями и ей наперебой принялись предлагать роли, стало то, что холодная северная красавица с высокими скулами И прозрачным светлыми глазами, выглядевшей породистой, аристократичной и погружённой в себя, заменила другую такую же. Ингрид Бергман, которая царила в Голливуде в 40-х, взлетела на вершину кинематографического Олимпа после выхода "Касабланки" и была заклеймена как развратница после того, как влюбилась в итальянского режиссёра Роберта Россилини, забеременела от него и сбежала от него в Европу, бросив мужа, врача и дочь. Её поступок буквально взбесил всю американскую общественность. Актрису обличали с трибуны Сената как приверженницу культа свободной любви и апостола деградации. Возврата в Голливуд для Ингрид не было, но ее место пустовало. И его заняла Грейс Келли. Она даже внешне чем-то напоминала Ингрид. Актеры и режиссеры принялись на разные голоса восхвалять новую звезду. «Долго нам пришлось ждать», — говорил Гарри Купер. Прежде чем у нас в кино завелась барышня, которая производит впечатление прирожденной аристократки. При всем уважении к дорогой Ингрид Бергман, я предпочитаю Грейс. Она само спокойствие. Мы устали от вопендрежа, кривляния, откровенного секса, писал в журнале «Сага» Эдвард Лин. Грейс Келли тем более будоражит нас своей сдержанностью. Грейс Келли появился просто очень вовремя. Зрителям надоел типаж девчонки из-за соседней двери, тем более девчонки в обтягивающем свитере. Зрителям захотелось видеть женщину благородную и самоумренную, а Грейс как никто другой умела играть подобных персонажей. Она появилась всего в трёх незначительных ролях, и вот уже студии буквально дрались за неё. Ей предлагали участие в престижных постановках, и она получила свой первый Оскар. Но главной кинематографической удачей Грейс Келли было то, что она заинтересовала гениального режиссёра Альфреда Хичкока. просто потому, что она являлась воплощением его сексуальной фантазии. Хичкок возбуждался, представляя, как едет в такси на заднем сидении рядом со слепительно красивой и надменной холодной блондинкой, но несколько умелых прикосновений, и из-подо льда вырывается пламя. Блондинка превращается в пылкую вакханку. Хруст вдымающейся атласной юбки, шель с шелкового белья, прикосновение к жаждущей ласке плоти, Почему-то Хичкок был убежден, что только надменные холодные блондинки бывают по-настоящему страстными любовницами. Хотя, скорее всего, его привлекала страсть только от таких вот снежных королев. Когда рядом с вами такая женщина, можно ожидать всего, что угодно. Англичанка, немка, севера Германии или шведка, подчас они выглядят как школьные зубрилки, но стоит их распалить, как они. Господи, они вас изумят, уверяю. «Куда интереснее открывать секс с женщиной, чем терпеть, когда его обрушивают на вас, хотите вы того или нет», заявлял лысый коротышка Хичкок. Гресс Келли была женщиной его мечты. «Заснеженный вулкан» – так охарактеризовал ее режиссер после первой же встречи. И сразу же пригласил на главную роль в триллере «В случае убийства набирайте Эм». Актриса подобная ей дает режиссеру известные преимущества, пояснял позже Хичкок. Он может позволить себе снять более откровенную любовную сцену, если в ней играет леди, а не потаскушка. С простой актрисой это будет сама вульгарность. Но если в тех же обстоятельствах занята леди, сцена может получиться волнующей и прекрасной. Именно сотрудничество с Хичкоком сделало из Грейс Келли настоящую звезду. Три года она работала практически только с ним. После случая убийства номерайте М, Хичкок снял Грейс ещё в духе детективных картинах: Окно во двор и Поймать вора. Фильм Окно во двор имел бешеный успех и собрал огромную кассу. Дон Ричардсон смотрел на свою бывшую любовь из кинозала наравне с другими зрителями и не мог не восхищаться женщиной, которая разбила ему сердце. На экране от неё словно исходило сияние. Когда она склонялась над Джеймсом Стёртмом, чтобы поцеловать его, это было Как во сне. Куда подевалась таробка девчонка, которую я когда-то знал? Хичкок воплотил фантазию в жизнь, и я сидел и смотрел, как зачарованный. Как ни странно, второго Оскара Грейс получила вовсе не за работу у Хичкока, а за фильм Деревенская девушка, где она сыграла провинцалку, влюбившуюся в актёра и принесшую ему жертву всю свою жизнь. Удивительно, как история, рассказанная в этом фильме, предвосхитила судьбу самой Грейс. Быть может, ей столь блистательно удалась роль самопожертвенной кроткой супруги, потому что она и в реальной жизни была склонна к самопожертвованию кротости, а семейные ценности ставила превыше всего. Несмотря на огромное количество любовников, Грейс Келли продолжала мечтать о замужестве. Грейс вспоминала, как вернулась в вожделенной статуэткой в свое бунгало, поставила ее на тумбочку на фоне окна и легла в постель. Ей не спалось, она смотрела, смотрела на своего Оскара за главную женскую роль, на воплощение всех актерских чаяний и вершину ее успеха. Вот так мы и сидели вместе, только Оскар и я, и никого больше. Это было ужасно. Никогда в жизни я не чувствовала себя так одиноко, вспоминала она позже. У нее был Оскар, но даже в ночь после церемонии ей нужен был кто-то еще. Она ненавидела одиночество. Она хотела душевного тепла, любви. Она чувствовала, что уже готова соединить свою судьбу с судьбой другого человека. А еще Грейс Келли очень хотела детей. Уже давно. Ей всегда нравились маленькие дети. Она завистью смотрела на беременных женщин, на молодых матерей, толкающих перед собой коляски, на замужество, беременность, дети. Все это было несовместимо с удачной кинематографической карьерой. А теперь у Грейс Келли был Оскар. Награда, дающая столько возможностей, открывающая столько дверей,